«Будьте здоровы!» Дверь отворилась. Вошел второй врач, потный и перепачканный кровью. На руках у него было нечто писклявое и красное, как вареный рак. Это нечто заливалось криком. «Жив!» — буртнул он, похлопывая младенца по спинке. «Есть здесь что-нибудь?» — он схватил кипу тряпок. «На худой конец сойдет и это. Фройлайн!» Он передал рут ребенка и тряпки «Выкупать и запеленать!»